Когда во время странной войны мы ждали, пошлют нас в бой или не пошлют, никто не понимал, за что мы должны драться. А ведь тогда мы были во Франции. А теперь Франция так далеко, что трудно ее представить, но каждый знает, что деремся именно за Париж. Когда-то авиация мне казалась увлекательным спортом поставить рекорд, а если будет война прославиться, теперь и слава не соблазняет. Деруза самое простое. Дом, рядом дерево, вяс или альха, на окнах зеленые жалюзи, маленькие пунцовые розы, жужжит шмель. Здесь все другое, и деревья, и дома, даже небо здесь другое, бледное. Сколько я не видел дома с черепичной крышей, серой каменной стеной обвитые глициниями, террасы маленького кафе, голубых сифонов, школьников в фарточках, женщин в черных чепчиках. Прежде Луи боялся показаться сентиментальным. Война его изменила. Он не постыдился показать Рене горсть земли, которую взял на могиле матери, провез через Лондон, Сирию, Иваново, суда подарил. Горсточка обыкновенной земли, но, глядя на нее, Луи вспоминал холмы, маленький мир, который пахнул смертью, густое, синее небо юга. Да, здесь мы деремся за Париж. Неужели и теперь они не высадятся? Еще год прошел. Боши разбили у Сталинграда. Третью неделю здесь идет большое сражение. Так почему же они топчутся в Сицилии? Русские говорят, что союзники хотят прийти к шапошному разбору. Я понимаю чувства русских. Ведь каждый день гибнут тысячи людей. Франция тоже заждалась. Три года там Боши. Нет, хорошо, что я уехал. Здесь я ближе к Франции, сражаюсь. Обычно веселый и шумливый Луи сегодня был так грустен, что боялся встретить товарищей даже Рене. Встреча с Сергеем растравила рану, Встало прошлое, мать, Мадо, Париж. Нужно пообедать, в восемнадцать часов сказали быть у машин. Он пошел в столовую. Под деревьями стояли свежесколоченные столы, они пахли смолой. Луи обрадовался, никого не было, опоздал. Клава его пожурила. — Скоро ужинать? — Не сердитесь, Клава, я на полчаса опоздал, а союзники опоздали со вторым фронтом уже на год. Вам лишь бы шутить. Клава не выдержала и улыбнулась. Это была пухлая девушка, безбровая, с веснушками, с ласковыми серыми глазами. Она принесла суп, потом жаркое. «Почему не кушаете?» — он ответил, виновато, как ребенок. «Не хочется». «Луи лучше других», — говорил по-русски. Товарищи ему завидовали. Он мог без переводчика рассказать русскому летчику о том, как погнался за мессером. Другие объяснялись главным образом жестами и теми словами, которые были понятны русским «пике», «вираж», а Луи мог выговорить даже «хвост». Это потрясало всех французов. Он часто беседовал с Клавой расспрашивал ее про русскую жизнь, рассказывал про Францию. Ему нравилось, что Клава его внимательно слушает, удивленно восклицает «Да что вы!» или «Неужели?» Вначале Клава не понимала, что за люди-французы. В сочельник они устроили ужин, выпили и стали хором петь что-то торжественное, как в церкви. Клава спросила переводчика «Это они молятся?» Он рассмеялся. «Поют веселые песни, например, «Бабушка дала мне деньги на подтяжки, «Деньги пригодятся для моей милашки». Клава вспыхнула от возмущения. Она решила, что французы очень грубые, а потом увидела неправда. Говорят, все, что придет в голову, но рукам воли не дают. Если ухаживают, то деликатно, не на что обидеться». Французы ей нравились. Веселые, одетые аккуратно, следят за собой, смелые. Наш полковник говорил, что хорошо дерутся, только безрассудные. Непонятно, почему их во Франции так быстро побили. Вчера один не вернулся, его звали Пьер. Это все равно, что Петр, он сказал Клаве, что по-русски он Петр Гастонович. Утром он шутил, рассказывал, что во Франции милиционеров зовут Коровами и начал так натурально мычать, что Лена прибежала с криком Корова, откуда? и не вернулся. Клава ночью не могла уснуть, думала о пьере. Луи, пожалуй, нравился Клаве больше всех. Глаза у него выразительные, а смеется так, что даже если не понимаешь, почему, все равно рассмеешься и по-русски говорит. Сегодня он почему-то грустный. Клава вздохнула. «Кушать нужно, а то сил не будет. Не хочется Клава». Она села рядом и, глядя в его черные яркие глаза, спросила. «У вас есть во Франции жена?» «Нет». «А невеста?» Он не понял. Она объяснила. «Девушка?» «Нет». «Была мама, умерла. Теперь никого нет, только Франции». Он подумал о том, Какое счастье умереть, когда под тобой земля Франции. Ее холмы, виноградники, аспидные или черепичные крыши. Его глаза стали еще печальнее. Не нужно грустить, сказала Клава. Кончится война, поедете домой, девушку там найдете. Луи не был избалован женской лаской. Он казался самоуверенным, даже резким, а на самом деле был болезненно застенчивым. Когда ему нравилась девушка, он начинал доказывать себе, что она чересчур глупая или чересчур умная, боялся остаться с ней вдвоем и показаться смешным. Восхищенно он поглядел на Клаву, сколько в ней женственности, нежности. Он почувствовал признательность, взял широкую, жесткую руку, поцеловал. Клава вся покраснела. «Что вы!» В это время прибежал Рене, Майор приказал, мы с тобой будем сопровождать штурмовики. Луи считался одним из лучших летчиков. На его счету были за короткий срок три Боша. Майор только упрекал его в чрезмерной нервности и сейчас сказал, помните, задание не гоняться за Бошами, а прикрывать штурмовики. Луи загадал еще утром. Если в столовой будет Клава, а не Лена, все сойдет хорошо, — он усмехнулся. А? С каждым днем становлюсь суевернее, считаю, сколько елок у дороги, боюсь сказать завтра перед вылетом, чтобы не сглазить. Кажется, и во сне хватаюсь за дерево. Вот и с Клавой, милая девушка, как могло бы быть хорошо на свете. И все наоборот. Луи. Его напарник прикрывали четыре ила, штурмовали скопление немецких машин на Брянском шоссе. Луи видел, как Боши метались, в воздухе никого не было, и он позволил себе удовольствие, тоже поштурмовал. Вдруг из-за облаков показались истребители, шесть мессеров, два фокке. Луи тотчас сообщил штурмовикам, «Силы неравные, нужно возвращаться на базу». Илы шли в середине. Луи и Рене не вступали в бой, боялись оставить илы без прикрытия. Для Луи это было самое трудное. Он не мог похвастать хладнокровием. Три мессера его окружили. Он нажал гашетки, увидел, как один мессер, загоревшись, резко заштопорил вниз. Второй мессер ушел, третий оказался в хвосте Луи. Рене развернулся, отогнал его. Потом два мессера и два фокки снова атаковали Луи. Его самолет затрясся, он почувствовал страшную боль. Все исчезло. Он напряг силы, нужно довести машину. Нет, не дотяну. Нужно дотянуть. Ему показалось, что под ним черепицы, виноградники, Франция.